Глава 19 Какая встреча, Эдуард Арсеньевич! Сегодня у меня прямо день открытых дверей. Сначала Архип Архипович, теперь вы. Хотя мы вас, конечно, ожидали в себе в гости. Надеюсь, вас не смущает бывать у нас в гостях? Тем более вы имеете в этом плане значительный опыт. Улыбаясь, шутливым, даже ироничным тоном говорил товарищ Репейс, пожимая руку о Эдуарду Арсеньевичу. Свита Эдуарда Арсеньевича, представляющая различные департаменты, с интересом слушала обмен любезностями между старыми товарищами. Многие, а если точнее, то все из присутствующих, не понимали, откуда Эдуард Арсеньевич так близко знаком с господином Репейсом, который давно был на слуху, но информация о нем сводилась тому, что это совершенно чужой здесь человек. «Вы правы, товарищ Репейс, такой опыт забыть невозможно, но я, собственно, здесь не по этому делу», ответил Эдуард Арсеньевич. и при этом внимательно посмотрел на лица своих коллег. «Дела у нас с вами всегда одинаковы. Смысл их тоже все время сводится к одному и тому же. Я же говорил вам об этом, или я путаю вас с вашим боссом. Как, кстати, его фамилия?» Слова товарища Репейса поставили в тупик коллег Эдуарда Арсеньевича. Сам Эдуард тоже не мог припомнить подобного разговора, но спорить не стал. «Понимаешь, что товарищ Репейс может говорить все, что придет ему в голову. Слишком в разных весовых категориях находятся они, несмотря на официальный статус, которым находился Эдуард Арсеньевич и все его представители. «Перепрыгав, Дмитрий Кириллович», — ответил Эдуард Арсеньевич, — «нет, что вы, мой дорогой!» «Я имел в виду куда более мне знакомого человека, который сейчас является вашим непосредственным руководителем», — засмеялся товарищ Репейс. «Плохишь? Вы его имеете в виду, товарищ Репейс?» Не подумав, о находящихся рядом делегатах, произнес Эдуард Арсеньевич. Те впали уже в серьезные недоумения. Во-первых, разговор в районе ворот очевидно затянулся, что было господам крайне непривычно. То, что следовало вторым номером было и вовсе из разряда розыгрыша. Странное обращение товарищ Репейс еще могло сойти за шутку. Но тут же какой-то плохиш. «Да, именно этот человек, Эдуард Арсеньевич, я хорошо знаю, что вам поручено сделать». «Думаю, не стоит особо терять время. Вы мне сейчас можете выручить предписание на закрытие фабрики и отпустить ваших сопровождающих заниматься своими делами. Тем более вы знаете, что этих дел у них не перечесть. Здесь и дача, и рестораны, и сауны, и много еще столь необходимого для процветания Объединенной России». Эдуард Арсеньевич стоял недоумение не от того, что товарищ Репесь предлагал распустить по домам, важных своей ненужностью представителей, не имеющих счета департаментов. Проблема была в ином. За спиной товарища Репейса административное здание начало окрашиваться страшные черно-белые цвета. И от этого железной хваткой сдавило горло, а товарищ Репейс продолжал противно улыбаться. Важные деятели же ничего не видели, они продолжали топтаться на месте, ожидая распоряжения от Эдуарда, но он ничего не мог. вымолвить «Господа хорошие, вы видите, что все, по сути, уже решено, поэтому не стоит тратить силы и нервы, можете передать товарищу Ковакакину заранее приготовленные постановления о нарушениях, а те, кто не подготовил домашнего задания, не обессудьте, сами виноваты», — обратился к деятелям товарищ Репейс. Добрая половина из них была совсем не против такого развития событий, но некоторые все же начали выражать брезгливое недовольство. Им оскорбительно было слышать то... Каким тоном неизвестный господин разговаривает с ними? Один деятель из департамента по санитарно-вирусно-микробному контролю открыто возмутился, сделав два шага вперед. «Что себе позволяете, господин хороший?» Басом произнес он, имея при этом крайне воинственное выражение на толстом, покрасневшем лице. Гладко выбритые щеки начали передвигаться сами собой, а свинячьи глазки сузились, оставив место себя почти незаметные узкие щелочки. «Вы имеете сообщить мне что-то важное? Вам не нравится проявленная у вас забота, господин любезный?» — ответил, не меняя выражение лица товарищ Репейс. «Каким тоном вы разговариваете?» — крикнул толстяк. Эдуард Арсеньевич умоляюще смотрел на толстяка, затем со страхом на товарища Репейса. «Перестаньте, толстозадов!» — произнес Эдуард Арсеньевич. толстозадов от этого подскочил на месте и если бы под его весом находился какой нибудь предмет то он несомненно превратился бы в набор осколков насколько грузно колыхнулась огромнейшее туловище я уже ничего не понимаю закричал толстозадов глазами ища поддержки у своих коллег которые от чего то были настроены не настолько воинственно толстяк по фамилии толстозадов хотел продолжить свои возмущения но в последний момент рук застыл с открытым ртом, и к тому же в эту же минуту возникло что-то похожее на всеобщую минуту молчания. И все остальные, за исключением товарища Репейса, сначала повернулись в сторону застывшего с открытым ртом господина Толстозадова, а затем в ту сторону, куда и были направлены эти самые глазки. Взгляд Толстозадова был устремлен к административному зданию, которое приобрело вид из старой кинохроники». Украсилась лозунгами давно минувших дней, и в дополнение к этому полностью изменился весь доступный обозрению ландшафт. Появились черно-белые клумбы с такими же черно-белыми цветами, доска почета с атрибутами пролетарской власти. Возле всего этого располагалось несколько лавочек, на них, не обращая внимания на делегацию, во главе с господином Калакакином о чем-то беседовали работницы, одетую в спецодежды, из незапамятных времен. толстозадав со скрипом повернул голову в направлении товарища Репейса. Через секунду его начало покачивать на месте. Он сцепился в плечо своего собрата, представляющего департамент электропроводного благополучия с полным контролем. Но тот, испуганный не меньше Толстозадова, пытался врылся в сторону. Его худосочное личико с чертами выродившейся интеллигентности превратилось в восковую маску. А глаза, опережая немевшее тело, стремились со скоростью, превышающую скорость звука в направлении выхода. Чуть не повалившись на землю, Толстозадов с трудом сумел принять нормальное вертикальное положение. По его массивному лицу текли жирные большие капли пота. — Что же вы, товарищ Толстозадов, с вами все хорошо? Или нужно вызвать врача? — с полным участием спросил товарищ Лепейс. одетый в форму НКВД образца конца 30-х годов прошлого века, сыграющей отражением солнца портупеи, на которой крепилась большая кобура пистолета ТТ. В дополнение, возле товарища Репейса появились двое молодых мужчин, одетых под стать Репейсу, их лица, в отличие от своего командира, не выражали никакого благодушия, а напротив, с раздражением, смотрели на окончательно потерявшихся в пространстве сотрудников Комиссии Объединенной России. — Пройдемте, товарищ Толстозадов, наш доктор обстоятельно обсмотрит вас и поможет прийти в себя, — повторил свое предложение товарищ Репейс, сделав два шага навстречу Толстозаду. — Нет, я никуда не пойду. Мне не нужно доктора, — завопил поросячим визгом господин Толстозадов. После этого он рванулся, сбив с ног все еще онемевшего господина из летопроводного ведомства. Тот упал на пятую точку, подняв облако серой пыли. Толстозадов с огромной скоростью вылетел из открытых ворот. Один раз оглянувшись, промчался мимо опешившего водителя служебной Ауди. Через несколько секунд все остальные представители, включая поднявшегося на ноги электрического деятеля, побежали к выходу, расталкивая друг друга на бегу и что-то дико вопя на непонятном языке. Эдуард Арсеньевич был единственным, кто остался стоять на своем месте. Он хорошо видел. Что сигналом к максимуму бегству послужило не только поведение господина Толстозадова, но и появившиеся с правой стороны четверо солдат, которые направлялись прямиком делегации, держа в руках страшные черные винтовки, забыв и не проверив полное количество участников делегации, дорогущие автомобили, подняв еще большую пыль, чем упавший господин с неизвестной фамилией, шлифанув со свистом, скрылись от фабрики ударник. Эдуард Арсеньевич не видел, как резво бежали его коллеги, не догадывался, в какую сторону рванул, и сейчас несся господин Толстозадов. Видел он только, что в какой-то момент солдаты с винтовками просто растворились в воздухе, как будто их никогда и не было. «Нехорошо получается, товарищ Калакакин. Ваши товарищи бросили своего командира. Извините, но это самое последнее дело. и всех нужно по меньшей мере поставить на вид». А может и выписать выговор с занесением в личное дело, произнес товарищ Лепеев, улыбнулся, в одну секунду сменив форму сотрудника НКВД на обычный костюм.